Глава двадцать вторая. Луна хмурилась, заглянув в дневник через плечо брата. Из-за вычерного почерка разобрать большую часть записи не получалось, но один из заголовков выделялся среди остального текста. — Погоди, — в замешательстве сказала она. — Это что, серьезно? — Да, — ответил брат, с трудом шевеля губами. — Тут написано, как ловить фениксов и собирать кровь. Чтобы спасти Пенелопу, Оливеру будет достаточно всего капли. Но ты говорил, что он собирается избавиться от проклятия. Улу пересохло во рту, а голова вдруг закружилась. Он хочет убить его, да? Он убьет Феникса? Да, наверное. Зак перелистнул страницу. Но это не так-то просто. Сначала его нужно поймать, что уже очень сложно. Даже если Оливер справится, ему понадобится лёд, трубки и... разное оборудование. — Пенелопа ни за что бы на такое не согласилась, — сказала Лу, стискивая кулаки. — Как он не понимает? — Мне кажется, Оливеру плевать, — поморщился Зак. — Диколесье держится на магии Феникса. Если его не станет, заповедник исчезнет. А все животные окажутся в нашем мире, представляя, что случится с драконами. Или на что пойдут некоторые люди, чтобы заполучить рог единорога. Его слова... Тяжестью опустились на плечи. Ни о чем другом думать не получалось. Если Феникс умрет, Диколесия исчезнет. И пострадают не только животные, но и реальный мир. Да, их семья освободится от проклятия. Они все освободятся от проклятия, но какой ценой? — Нужно предупредить Конрада и Равену, — сказала она. — Они найдут Оливера. — Конрад не оставит Пенелопу одну. А Равена даже ходит с трудом, — сказал Зак. «Они не станут нам помогать. Скорее уж, Оливеру». «Я понимаю, что они хотят спасти Пенелопу. Я тоже хочу», — добавил он. «Но не ценой жизни Феникса». Лу стиснула зубы. «Что будем делать? Предупредим его?» «Защитим», — ответил Зак неожиданно жестко. «Если успеем найти его раньше Оливера». «Ты хочешь вернуться в Диколесе?» С упавшим сердцем спросил Лу. Брат кивнул. «У нас есть выбор». Лу закрыла глаза и глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок. «И это меня-то мама считала взбалмошной?» «Мама бы тоже так поступила. Она любила Феникса. Они дружили». Зак был прав. «Мама бы действительно тоже так поступила. Более того, она не стала бы тратить время на пустые разговоры, а сразу бы кинулась в диколесье». «Ладно», — наконец сказала Лу. «Только учти, я буду за главную». Так что не смей убегать, когда тебе вздумается. Будем действовать вместе. Вместе. Эхом повторил Зак, и Лу открыла глаза. Брат, почесав шею, широко улыбнулся. Ну что, пойдем спасать Диколесье? Выбраться из спальни незамеченными оказалось на удивление легко. Равана с тетей Мерле ходили где-то внизу, а Конрад уткнулся в толстый учебник у постели Пенелопы. Прихватив рюкзаки, Лу с Заком прокрались по коридору, обходя самые скрипучие половицы, и медленно спустились по парадной лестнице, в любое мгновение готовые броситься на утек. Голоса тёть доносились со стороны столовой, и у кабинета Равена Лу замедлила шаг. — Нам нужна карта, — прошептала она. — Пойду прихвачу. Если кто-нибудь появится, притворись, что у тебя приступ астмы. Договорились? — Хорошо, — сказал Зак, и она скользнула внутрь. В кабинете по-прежнему было темно и пыльно, но без Равены, сидящей за массивным столом, находиться здесь было не так уж и страшно. Обогнув разномастные стулья, Лу на цыпочках прокралась к стене, увешанной картами деколесья. «Лу!» — шепнул Зак с порога. «Кто-то идет! Лу не стала разбираться, просто сняла со стены первую попавшуюся карту, слегка порванную по краям. Она даже не посмотрела, насколько подробно она прорисована. Вариантов все равно не было. Поспешно сложив карту, Лу выскользнула из кабинета. И они с братом поспешили к задней двери. Со стороны столовой послышались неровные шаги Равены, и Лу затаила дыхание, пока Зак возился с замком. Получилось! Победно шепнул тот, и они проскочили в приоткрытую дверь, а потом Зак очень осторожно закрыл ее за собой. Замок щелкнул, и они с лу тут же бросились бежать через задний двор. У опушки Зак остановился, переводя дыхание. Лу с тревогой обернулась к нему, но он поймал ее взгляд и ухмыльнулся. «Я в порядке», — заверил он, — «просто выдохся». Лу сомневалась, что ему можно верить. Ради диколесья Зак бы отмахнулся даже от самого сильного приступа астмы. Но постепенно его дыхание пришло в норму, и вскоре они двинулись в путь. «Как будем искать Феникса?» — спросила Лу, когда впереди показалась арка из двух деревьев. Она взглянула на брата. Тот, судя по всему, сам задавался этим вопросом. «Феникс сам нас найдет, ответил он. «Но можем начать с огромного дерева. Мне кажется, он его любит. Судя по воспоминаниям, они с мамой часто к нему приходили». При упоминании воспоминаний Лу ощутила укол ревности, но быстро отогнала ее. Сейчас было не время. «До заката семь часов», — сказала она, — Ночью в лесу нечего делать. Нас точно сожрут. Может, хоть тогда Феникс появится, буркнул Зак, но Лу сомневалась. Утром он им не помог, а значит, не стоило рассчитывать на его защиту, только на себя. Когда Лу прошла подаркой, по телу пробежала знакомая дрожь, и воздух вокруг изменился. Все диколесье было ощутимо пронизано магией, и страшно было думать, что из-за Оливера. Все это исчезнет. — Интересно, дерево будет на карте? — спросил Зак, когда они остановились посреди луга. — Сомневаюсь, — ответила Лу, но все же развернула пожелтевшую бумагу. Стоило к ней присмотреться, как сердце упало. По краям еще можно было что-нибудь разглядеть, но большая часть карты выцвела и расплылась, будто на нее пролили воду. — Да ты издеваешься, — сказал Зак, — тут же ничего нет. — Прости. «Расстроенно», — сказала Лу. «В кабинете было темно. Я схватила первое, что подвернулось под руку». К ее удивлению Зак покачал головой. «Ты не виновата», — сказал он, но так сокрушенно, что она расстроилась только сильнее. «Но мы же знаем, куда идти, да?» — сказала она, указывая на запад. «Вот и пойдем. Главное, не наткнуться на Мантикору. Зак напрягся. Я про нее забыл. «Ну, разумеется», — со вздохом сказала Лу. «Равена с Конрадом «Недавно обсуждали, как ее отпугнуть. Для этого не обязательно нужен кнут. Они говорили про огонь». «Огонь?» — Зак нахмурился. «У тебя есть факел?» «Я думаю, они подразумевали не настоящий огонь», — сказала Лу. «Помнишь, папа всегда путался, когда у нас выключали свет, и мама просила его зажечь огонь». Зак захлопал глазами, медленно осознавая ее слова. «То есть Лу достала из рюкзака фонарь?» «Настоящий огонь, наверное, тоже сработает, но с фонариком безопаснее». Пенелопа всегда брала его с собой. «Ты гений!» — восторженно воскликнул Зак, обнимая ее. «Вот уж не знаю», — неловко ответила Лу, но улыбнулась, когда брат отпустил ее, продолжая сиять. «Если я не права, Монтикора нас съест, но я думаю, что все будет в порядке». «Время от времени оптимизм нам не помешает», — сказал Зак, направляясь к деревьям. Пойдем. Я сегодня был в той стороне, но Пенелопа сказала, что дерево севернее. Земля вдруг содрогнулась, и Лу Заком повалились в заросли полевых цветов. Где-то неподалеку несколько деревьев упали на землю, и Лу, вскрикнув, закрыла брата собой. Безоблачное лазурное небо вдруг потемнело, затянутое черными грозовыми тучами, и порывистый ветер пронесся по лугу. С пастбища донеслось встревоженное ржание единорогов, и Лу испуганно огляделась. «Что случилось?» — крикнула она, когда в небе сверкнула молния. «Я не знаю, Зак тоже кричал, но его слова утопали в раскатах грома. «Бежим отсюда!» Лу в ужасе вскочила на ноги и едва не упала снова, потому что тряска не прекратилась. Схватив Зака за руку, она потянула его к карке. Буря явно была волшебной, а значит, в реальном мире — Ее не существовало. Но не успели они сделать и шага, как воздух пронзила ослепительная вспышка. Прямо на их глазах молния ударила в вековое переплетение деревьев, и арка разлетелась в щепки. Гроза прекратилась так же внезапно, как и началась. Буря стихла, небо вновь стало ярко-голубым, а земля перестала дрожать. Но Лу практически не заметила этого, потому что единственный выход лежал в руинах.